«Я всегда оставлял запасной вариант Джин Отри, знаменитый исполнитель ковбойских песен. Я всегда считал, что большинство наших проблем возникает на семейной почве или из-за недостатка денег. Женившись на девушке из небольшого городка в Оклахоме, я к собственному удовольствию обнаружил, что все наши взгляды совпадают». Тактичное отношение к друг другу позволило свести семейные проблемы до минимума. Финансовые сложности мне удалось уладить двумя путями. Во-первых, я придерживался принципа честности во всем. Если приходилось одалживать деньги, мы возвращали их все до последнего цента. Немногие вещи способны тревожить больше, чем... «Собственная непорядочность. Во-вторых, начиная новое предприятие, я всегда оставлял запасной вариант. Как человек, выросший в Техасе и Оклахоме, я неоднажды становился свидетелем нищеты, вызванной сильными засухами. Иногда нам приходилось трудиться на пределе человеческих сил, чтобы выжить». Помню, отец разъезжал по округе в нашем фургоне, ведя на поводу лошадей, которых пытался обменять или продать. Мне хотелось чего-нибудь более надежного. Поэтому я нанялся в начальнике железнодорожной станции, а в свободное время изучил телеграфное дело. Немного попозже я получил должность телеграфиста в железнодорожной компании Я постоянно подменял начальников станции, которые болели, находились в отпуске или не справлялись в одиночку со всеми обязанностями. Когда я начал подыскивать себе занятия по душе, служба на железной дороге осталась как бы запасной вариант. Я всегда оставлял себе возможность вернуться на прежнюю работу. До тех пор, пока я прочно не обосновывался на новом месте, она выполняла роль необходимого резерва. И вот однажды в 1928 году, когда я работал телеграфистом в Челси, штат Оклахома, какой-то человек пришел ко мне отправить телеграмму. Услышав, как я играю на гитаре и пою, Он посоветовал мне отправиться в Нью-Йорк и попытаться устроиться на радио или в театре. Вместо того, чтобы все бросить и стремглав мчаться в Нью-Йорк, я обдумывал эту идею целых девять месяцев и пришел к выводу, что, как следует встряхнув этот город мечты, ничего не потеряю, зато могу многое приобрести. Итак... Я отправился в Нью-Йорк. День за днем обивал пороги и не мог ровным счетом ничего добиться. Если бы до этого я уволился с прежнего места, то, наверное, умер бы от волнения. На железной дороге я работал уже пять лет. Пробыв в Нью-Йорке семнадцать дней, Я отправился обратно в Оклахому и взялся за работу, чтобы не потерять резервы, которые могли пригодиться в будущем. Через пять месяцев, накопив еще немного денег, я снова вернулся в Нью-Йорк. На этот раз мне повезло. Однажды я сидел в студии звукозаписи и в ожидании разговора напевал под гитару девушке-секретарше «Дженни, я жду, когда зацветет сирень». Случилось так, что в это время на студии зашел автор песни. Он едва не растрогался, услышав одну из своих песен в моем исполнении, и снабдил меня рекомендательным письмом в Виктор Рекординг Компани. Там меня записали. Запись получилась не слишком хорошей. Я держался скованно неуверенно. Послушавшись совета одного из сотрудников, я вернулся в Толсу на железную дорогу, а по вечерам пел на местном радио. Такое положение вещей меня устраивало. Меня радовало, что не пришлось отказываться От запасного варианта. Девять месяцев я пел на местные радиостанции. В это время мы с Джимми Лонгом написали песню мой седовласый папаша». Она стала очень популярной. Артур Сеттерлик предложил мне сделать запись. Она удалась. Сделав еще несколько записей, я, наконец, получил работу на радиостанции в Чикаго. В то время мне платили 40 долларов в неделю. После четырех лет работы зарплата поднялась до 90 долларов, и еще 300 удавалось получать, ежедневно выступая в театрах. В 1934 году произошло событие, открывшее передо мной большие перспективы. Для контроля за кинопродукцией был сформирован союз благопристойности. Поэтому голливудские продюсеры решили снимать ковбойские фильмы и стали искать человека, способного для них петь. Так я стал киноактером. В начале карьеры я довольствовался сотней долларов в неделю. Меня одолевали серьезные сомнения по поводу своих актерских способностей, однако в будущем я не беспокоился. В любой момент можно было вернуться на старую работу. Успех превзошел самые смелые ожидания. Сейчас мне платят сотню тысяч долларов в год плюс половину всего дохода от проката фильмов. Впрочем, я понимаю, что это не может продолжаться вечно. Но повода для беспокойства нет. Пусть даже я потеряю все заработанные деньги до единого цента, всегда остается возможность вернуться в Оклахому и устроиться на железную дорогу. Тылы все же... «Защищены!»